Глава 15. Тина. «Из чего сделаны шары для пинтбола?» – спрашиваю Андрея и откусываю еще кусочек люля-кебаба. Мы разместились на пригорке, Андрей расстелил каремат, поверх которого разложил шерстяной плед. Еду нам доставили быстро, как и безалкогольное вино. Оказалось, что Андрей совсем не пьет, но курит. Сейчас мы поглощаем невероятно сочный шашлык, люля-кебаб с зеленью и помидорами черри. И это так вкусно! Обычно внутри краска типа пищевой, а оболочка из пищевых полимеров. То есть пригодна для пищи? Говорят, невкусно, так что я бы не советовал пробовать. Но если вдруг краска попадет в рот, это не несет угрозы здоровью. А как она попадет в рот, если его защищает маска? Не спрашивай. Я не знаю, как у людей это работает. Я в пинтбол сегодня играл третий раз в жизни. Серьезно? Я думала, ты опытный в этом. В страйкболе – да. Пинтбол был для меня недостаточно, ну, интересным. Да и после переезда я увлекся страйкболом. После переезда? А откуда ты? столицы? улыбается Андрея, я засматриваюсь на его рот. У него невероятно красивая улыбка, обезоруживающая и в то же время хищная. От нее по телу разбегаются щекочущие мурашки. «Расскажи о себе, о своей семье, прошу я. Если он сейчас скажет, что его мама хоть чуть-чуть близка мне по возрасту, я встаю и ухожу. Я бы не хотела, чтобы мой сын встречался с женщиной моего возраста. Это, конечно, технически невозможно, но все же... Только начни с возраста». «С возраста?» Его брови слегка дергаются в удивлении. «Да, сколько тебе лет?» «Двадцать шесть», — отвечает он и, прищурившись, всматривается в мое лицо. «Твою мать, черт побери, он на пятнадцать лет младше меня!» «Да, его маме вряд ли сорок один, как мне. Но все равно она может быть старше меня года на три». Вытерев пальцы салфеткой, я встаю, и Андрей поднимается следом. «Далеко собралась?» Он за секунду оказывается передо мной. «Мне пора ехать». «До того, как я назвал тебе свой возраст, тебе никуда не надо было. Что не так?» «Андрей», — вздыхаю я, подбирая слова, которые однозначно будут свидетельствовать о том, что я не готова к отношениям с таким молодым парнем, мужчиной. Но он меня перебивает. «Не надо сейчас херню нести про возраст, ясно?» — строго говорит он. «Пока я не назвал гребаные цифры, тебя ничего не смущало?» «Смущало», — вылетает из меня. «Что?» Но зачем вот он задал этот вопрос? Я же не скажу ему что-нибудь в стиле «Мое тело уже не такое упругое, я стесняюсь, пытаюсь посмотреть на Борзова предвзятым взглядом и еще острее ощущаю пропасть между нами. Наверняка он спал или даже спит с такими девушками, которым мне и в лучшие годы было не дотянуться. Всякие красотки, которые демонстрируют роскошные задницы в соцсетях и идеальные формы на фоне огромных букетов красных роз. По сравнению с ними я обычная». Да, для своего возраста я выгляжу прекрасно, но это пока не разденусь. Ладно, даже голая я еще очень ничего, но грудь после двоих детей не такая упругая и торчащая, растяжки на животе и бедрах, пресса красивого у меня отродясь не было, а попа, ну, обычная попа. Не круглый орех, как у тех фитоняшек, что выставляют свою тельную часть на обозрение миллионов пользователей интернета. В общем, Андрей мог бы встречаться с кем-то из них, а не со мной. Тина. Снова зовет он меня и встает вплотную, а потом резко хватает за талию и вжимается в мое тело. Мне в живот тут же упирается свидетельство его расположения. «Неужели ты думаешь, что я сейчас хочу быть в другом месте или в другой компании?» Слегка хрипловатым голосом произносит он. Мой взгляд плывет, а его глаза темнеют, ресницы как будто тяжелеют и норовят опуститься. Мне плевать на возраст или социальное положение. Я хочу быть с тобой, иначе тебя бы здесь не было, наверное, как и меня. Он уже тянется к моим губам, но я отворачиваюсь, и Андрей мажет по щеке, усмехается и слегка качает головой. «Долго ты будешь меня избегать?» «А есть шанс избежать?» Спрашиваю, слегка отодвинувшись, чтобы наши губы были еще не на таком маленьком расстоянии. «Нет», — качает он головой и слегка прикусывает губу. «Его лукавый взгляд спускается к моим губам. Не единого». Он на несколько секунд замолкает, на несколько долгих, мучительных, сладких мгновений, в которые в моей голове успевают пронестись такие сценарии продолжения этого момента, что меня бросает в жар. «Продолжим ужин?» «Или ты еще хочешь повыпендриваться?» Я вопросительно приподнимаю бровь. «Тогда продолжим». Он помогает мне присесть и вручает бокал с вином. Удивительно, но Андрей взял с собой настоящую посуду и приборы. Я бы скорее ожидала увидеть на пикнике пластиковую посуду. Мне хочется расспросить его о семье, но после его острой реакции на мою попытку побега энтузиазма поубавилась, так что я решаю пока действовать осторожно. Как тебе в голову пришла идея открыть страйкбольный клуб? Мы отлично проводим время, рассказываем друг другу забавные истории, смешные случаи из жизни. Точнее, рассказывает в основном Андрей, потому что я... А что я ему расскажу? Про болезни сына, на которую потратила всю молодость. Про мужа, который сначала обошелся со мной как с половичком, а потом украл все наши сбережения, отложенные на лечение Пашки. Про подонка, который не дает мне развод. Не о чем рассказывать. А если начну про свое постсоветское детство, он вряд ли поймет это. Скорее уж его родители могли бы понять и проникнуться, Осознание этого факта в очередной раз ударяет в меня, словно товарняк, несущийся на огромной скорости. Но я стараюсь даже мысленно не заострять на этом внимании. Я обещала себе и подруге приятно провести время. И я это сделала. Андрей приводит меня домой уже, когда смеркается. Я разомлевшая, уставшая, но довольна. Этот день стал одним из лучших за последнее время. Я впервые за долгий период не заботилась о том, чтобы отдать контроль в руки мужчины. Надо сказать, это забытое чувство снова напомнило мне, что я в первую очередь женщина. И мне привычно быть немного инфантильной и слабой. Сильно я могу побыть и в отсутствии Андрея. А вот рядом с ним хочется, как Кариша говорит, на ручке. Заглушив мотор, Андрей поворачивается в полоборота и подается вперед, сокращая расстояние между нами. Я кладу пальцы на его купы. Никаких поцелуев. — В смысле? — недоумевает он, когда я отнимаю руку. — В прямом. — Что за фигня? Мы же уже целовались. — Да, но это был... М -м, лечебный поцелуй. Как это? Искусственное дыхание, рот в рот. Я, может, думала, что ты на грани смерти. — Может? — смеется он. — Ну ладно. «Что, даже поцелуя благодарности за прекрасно проведенное время не будет?» «В щеку!» «В щеку меня и племянник поцелует!» «На следующее свидание тебя повезу я, Игнорирую его попытку все же добиться прощального поцелуя». «Что за бред? Нет, конечно!» «Тогда парный прыжок с парашютом отменяется, Пожимаю плечами, а Андрей прищуривается». «Манипуляции, значит, включаешь тяжелую артиллерию?» «Ну ладно, скину тебе адрес». Заберешь и повезешь умирать. Я надеюсь, на следующем свидании мне снова будет светить искусственное дыхание. Только если будешь умирать, забавляюсь я. О, я буду, подмигивает он и со смехом выскакиваю из его машины. Будет он. Черт, и почему сейчас я так сильно жалею, что не дала ему себе поцеловать?